Глава девятнадцатая. На протяжении этих дней единственное, чего я боялась, – включить телефон. По дороге сюда Рита вручила мне новый мобильный с уже восстановленной картой. Догадываясь, что так быстро мог решить эту проблему лишь Олег, я с благодарностью приняла гаджет, решив, что обязательно скажу спасибо Барскому при встрече. Вообще, в те дни я мало думала об Олеге или о том, почему он так рьяно помогает мне в этот раз. Все мои мысли занимал Левин и его мать. Но сейчас, когда я наконец-то набралась сил для того, чтобы вернуться в сеть, Левин беспокоил меня меньше всего. И даже когда посыпались уведомления о неотвеченных звонках и непрочитанных сообщениях, я сохраняла спокойствие. А вот когда, набрав номер Риты, я услышала в динамике голос подруги, тут и поняла, насколько сильно боялась даже говорить на тему вчерашнего вечера. «Доброе утро, подруга! Наконец-то ты на связи!» В голосе Риты звучало облегчение и искренняя радость. «Как ты? Как девочки? Есть новости по кондитерской? А ты еще не знаешь?» «Постой, Барский приехал к тебе?» «Приехал, но мы вчера...» На мгновение смутившись, я все же постаралась сохранять спокойствие и думать о другом. Мы весь день гуляли с детьми, старались не возвращаться к теме Левина. «Если у тебя есть информация, не томи». «Ну ты даешь, подруга!» — взорвалась Рита в негодовании. «Юристы Олега отстояли кондитерскую». Не знаю, как, но он оспорил решение проверяющего органа, так что мы с утра с девчонками тут на уборке и на готовке. Завтра утром открываемся снова. Эта новость была настолько неожиданной и радостной, что я позабыла обо всем. Прикрыв глаза, выдохнула в облегчение. Мрак рассеивался, и надежда на то, что все вскоре наладится, крепла с каждой секундой. Это прекрасная новость. Надеюсь, теперь уж точно не предвидится выходных. Ты возвращаешься сегодня? Мы пока не говорили с Олегом об этом, но я планировала приехать на днях. У детей школа, да и раз мы открылись, нужно приступать к работе. Нам, конечно, будет сложно без тебя, но ты же понимаешь, что сейчас тебе прежде всего нужно разобраться с разводом и найти, как усмирить Левина». Он ведь из школы может детей забрать, если узнает, что вы в городе. Он не трогал тебя? Все эти дни не донимал? Ты думаешь, Левин может так сделать?» Ритин голос так и сквозил раздражением. «Этот трус только бить женщин умеет, тех, кто сдача дать не в силах. Так, пару звонков сделал, томно подышал мне в трубку. И на этом все. Моего нового адреса он не знает». «Эх, Барский мог бы остаться мужчиной моей мечты, если бы не был таким козлом. Но благодаря ему все эти дни я живу в шикарных апартаментах. Ты бы видела мой вид из окна, Марго!» Я была рада за подругу. Как и моя мама, Рита находилась вне зоны досягаемости Левина. Барский предусмотрел все до единой мелочи, устраивая нам побег. И я была благодарна ему, но в то же время... Одно лишь упоминание его имени вводило меня в смятение. «Марго!» — позвала тихонько подруга, прерывая вдруг воцарившееся между нами молчание. «М -м. «Я понимала, что должна начать первый этот разговор. Знала, что обязательно нужно все обсудить. Ведь Рита уже знала. Лишь вчера вечером, после спонтанного, пьяного и до жути неуместного разговора с Барским, я наконец-то поняла те намеки, что бросала мне подруга по пути сюда. Я вдруг поняла, почему она была уверена в Олеге и в его искренности по отношению ко мне. После того поцелуя я даже смотреть на Барского боялась. Я была в таком смятении. Мы сели в машину и уехали домой. На всем пути я и слова не могла из себя выдавить, уложив детей и закрывшись в комнате, я провела здесь время до самого утра, а проснувшись, осознала, что не готова и сейчас говорить об этом с ним. Более того, я все бы отдала, чтобы вернуть время вспять и во что бы то ни стало избежать того признания и поцелуя. «Марго, он ведь сказал тебе, да?» Я продолжала молчать. Нервная, частая дрожь пробивала тело, заставляя часто биться сердце. «Вот тебе и загадка!» — усмехнулась подруга. «Не та Марго была у него в сердце. Совсем не та!» «Прости, я ничего не знала. Да и мне не нужно это. Я и понятия не имела, что у него подобные мысли в голове. Столько лет он дружил с Пашкой и был рядом со мной, но ни разу даже намека не подал. «Это ты не замечала этих намеков, Марго!» Ты ж у меня прямая и честная, и никого, кроме собственного мужа, не видела всю жизнь. Помню, Барский как-то заявил мне, что не хочет ни с кем встречаться, чтобы не обещать невозможное. Я тогда обиделась на него, решив, что он просто бабник и пытается оправдать свою кобелиную натуру. Но сейчас я понимаю, что все это время он искал похожую на тебя. Но как бы схожие не были имена или характер или внешность друг друга... С тобой ни одна не смогла заполучить его сердце. Ты говоришь, как поэт. Неловкий смех звучал так не к месту и так неестественно, что я тут же осеклась. Мне все равно это не нужно, упрямо проговорила. И то признание только добавило неловкости в наших отношениях с ним. В любом случае, мне совсем не до этого сейчас. Рид, мне нужна твоя помощь с одним делом. «Но об этом не должен знать Олег. Поможешь?» Рита замолчала, а я замерла в волнении. «Рит, ты, конечно, та еще, зараза. Лучшая подруга увела мужика, по которому я сохла много лет. Да еще и подробностями не делишься». «Рит...» Она засмеялась. «Говори уже, я вся во внимании». За окном раздавался детский смех и время от времени глухие звуки ударов по мечу. Маша сидела за стойкой, поджав под себя ноги. В тот момент, когда я вошла в кухню, дочка как раз засыпала кукурузные хлопья в тарелку с молоком. Давно проснулась. Поцеловав ее волосы, подошла к подоконнику. Взор тут же упал на оголенный торс Барского, который в одних только шортах бегал по двору с мечом. Сын, словно вьюнок, кружился вокруг него в попытке отобрать снаряд. Будто запутавшись в его ногах, Олег вдруг потерял равновесие, и Даня увел мяч. С каким восторгом сын бежал к импровизированным воротам и бил по мячу, попадая прямо в цель, заставило мое сердце трепетать в груди. Барский поднял взгляд в небо и зажмурился словно ему было бесконечно жаль упущенного меча. Будто он ничуть не поддавался пятилетнему ребенку. «Ну все, ты меня сделал, мужик!» Он подошел к Дане и дал тому пять. Даня радостно запрыгал, прося Олега еще об одной партии. «Давай ближе к обеду еще сыграем, а то мама сейчас уже нас начнет искать, а тебе завтракать пора». Потрепав Даню по волосам, Олег взял футболку со спинки качели и направился в дом. А я, понимая, что все это время не могла отвести от него глаз, резко отхожу от окна. Маша смотрит на меня, удивленно выгнув брови. «Что ты сказала? Прости, я не услышала». Наполнив из графина стакан, делаю глоток воды. «Я говорю, что завтра тренировка. Никак нельзя пропустить». Мне тренер звонила, у нас соревнования на носу, нужно готовиться. Дочка выглядит взволнованной. Хорошо, я поговорю. Доброе утро. В дверях появляется Барский. На этот раз он надел футболку, но от этого ничуть не легче. Взмокшая ткань прилипла к его телу. И все до единого рельефы пресса и груди сейчас подвластны моему взору. «Все в порядке?» Мелькнувшая тревога в его взгляде приводит в чувство. Я резко перевожу взгляд на дочь, зажав во рту чайную ложку, а она снова сверлит меня подозрительным взглядом. «Доброе утро! Мы как раз говорили с Машей по поводу возвращения. У нее соревнования скоро, не хотелось бы пропустить, но...» Олег переводит на нее взгляд. «Маш, будут и тренировки, и соревнования. Не переживай, все решим». Дочка улыбается, в ответ и кивает. «Марго, завтракайте, я в душ. Да и есть кое-какие дела. Скоро должен подъехать мой работник. Я буду в кабинете. Если что, не стесняйся, заходи». Не успеваю ответить, да и вряд ли успела бы, стои он все еще здесь. После вчерашнего вечера я все еще чувствую себя неуютно рядом с ним. Олег исчезает в темноте коридора, а спустя минуту в комнату вбегает Даня. Шумный и голодный. Звонкий смех сына и наши беседы обо всем и ни о чем здорово помогают мне отвлечься. Холодильник на этот раз полный продуктов. Не представляю, когда Олег успел съездить по магазинам. Улыбнулась, заметив на одной из полок свой любимый йогурт. Все же приятно осознавать, что есть человек, для которого твои интересы и предпочтения настолько важны, что он помнит их как свои. Внимательно изучив все продукты, я решила остановиться на омлете с креветками. Дети любят это блюдо, думаю, и Олегу понравится завтрак. Мне хотелось отблагодарить его за помощь и постараться сделать что-то хорошее и для барского. Дети отправились в гостиную, а я так увлеклась приготовлением пищи, что позабыла обо всем. И когда стол был накрыт, Отправилась звать всех на завтрак. Малышня тут же ринулись за стол. Олег говорил, что будет занят в кабинете с работником, но я не слышала, чтобы кто-то входил в дом. Решила все же побеспокоить его и поднялась на второй этаж. «Олег!» – позвала, открывая дверь кабинета, но стоило мне переступить порог комнаты, я замерла в недоумении. Улыбка тут же спала с лица, ведь первое, что я увидела. Оголенные бедра высокой блондинки, выглядывающие из-под короткой юбки. Барский сидел за столом, окруженный стопкой бумаг. А рядом, наклонившись к самому его лицу, стояла незнакомка. И как только я вошла, взгляд ее ледяных глаз устремился на меня. Стала зябко. «Простите!» Я хотела позвать на завтрак. Я злилась на себя. Злилась на внезапную робость и на то, как сильно я расстроилась, увидев рядом с ним эту девицу. Сотни вопросов пролетели в голове, и каждый из них заставлял меня злиться еще больше. Но сильнее всего раздражало то, насколько сексопильно она выглядела в этой обтягивающей блузке. Локоны ее волос были накручены и изящно уложены так, Словно она готовилась половину ночи. Поправив подол старенькой футболки, спрятала руки в карманы шорт. «Я сейчас приду. Дай мне несколько минут». Взгляд Барского, как и голос, был непривычно строг и сердит. Так, словно я на самом деле им помешала. Боже, знала бы я, что он притащит сюда девицу, не стала бы убиваться и ломать голову по поводу вчера. Мне не хотелось думать об этом. Не хотелось чувствовать себя так раздраженно, как это было сейчас. Поэтому, не сказав в ответ ни слова, я закрыла за собой дверь и спустилась на первый этаж. «Мам, спасибо! Все очень вкусно!» Стоит мне вернуться в кухню, Даня буквально наскакивает на меня, обнимаю сына и целую его в щечке. «Все съел?» – спрашиваю нарочито строго. Даня улыбается до ушей и согласно кивает. «Можно мне пойти на пляж?» «Если только с Машей». Дочка загружает грязные тарелки в посудомойку. «Маш, что скажешь?» спрашивает с надеждой Даня. Дочка закатывает глаза и устало вздыхает. «Пошли! Куда ж от тебя деться-то?» «Никуда ей не деться, как и мне. Я в доме Барского». И еще утром я понятия не имела, как буду смотреть ему в глаза. Мне было дико неудобно перед ним за вчерашние признания и за то, что я никак не могу ответить взаимностью. А теперь я стою напротив зеркала и с негодованием смотрю на свой небрежный хвостик на голове и на лишенное косметики бледное лицо. Та девушка выглядела сногсшибательно, а вот мне... «Не помешал бы день в СПА!» За спиной раздались шаги. Убрав в сторону расческу, направилась в кухню. Спустя несколько мгновений следом за мной вошла блондинка. «Еще раз здравствуйте!» Ее голос звучал раздражающе идеально. Легкая хрипоца и низкий тембр. С такой по телефонному разговору можно окунуться в море страсти. «Доброе утро!» Обернувшись, улыбнулась. Девица приблизилась к столу и облокотилась пятой точкой об его угол. Она сложила перед собой руки, отчего ее и так немаленькие груди выпетелись еще сильней. В этот момент я почему-то подумала о Ритке. Подруга бы с легкостью сумела поставить эту девицу на место. У Калугиной врожденное умение одерживать верх над подобными пантерами, а я вечно теряюсь. «Меня, кстати, Ирма зовут». «Марго», — ответила, продолжая помешивать салат. Поставила блюдо на стол, убрала крошки после детей. Завтрак был на две персоны, и это не укрылось от ее внимания. «Как вам дом?» — спросила она вдруг, зябко поведя плечами. «Помню, когда с Олегом выбирали его, тут поблизости не было никого». «А теперь настроили рядом домов?» Мое молчание в ответ раззадорило ее еще сильней. Я как раз мыла чашки, когда она приблизилась и, потянувшись через меня, взяла с вазочки несколько орешков. «Я люблю приезжать сюда на отдых». «Вы, кстати, заняли мою спальню», — улыбнулась девица. Убрав чистую посуду в шкаф, нарочито медленно вытерла руки. — Простите, но на ней не было написано, что она ваша. Оставив мои слова без ответа, Ирма подцепила пальцами одной из тарелок. — А этим вы собрались кормить Олега? Никогда не была склочной или злой. Предпочитала всегда обходить конфликты и ссоры стороной. Моя свекровь научила меня правилу, нужно беречь свои нервы и не впускать в жизнь негатив. Но эта девица разожгла внутри меня такой пожар, что я еле сдерживалась, дабы не вцепиться ей в волосы. «Простите», — улыбнулась как можно шире, «не хочу показаться негостеприимной, но на вас я не приготовила». Скорчив недовольную физиономию, она оставила тарелку в покое. «Я не голодная, а вот у Олега аллергия на креветки». «Не благодарите! Не хочу, чтобы шефу было плохо из-за вас!» Я не могла понять, блефует она или говорит правду. Но если так, то мне дико стыдно, что я едва не угробила Барского. «Вы так хорошо его знаете?» От нее не укрылось мое смятение. «Получше вашего!» Но неуверенность моя слишком быстро ушла на второй план. Никогда бы не подумала, что однажды стряну в перепалку с одной из девиц Барского. Странно, сколько дружу с Олегом, а про вас никогда ничего не слышала. Про вас тоже, тут же парировала она. Ирма. Раздалось за спиной. Блондинка перевела взгляд мне за спину, и выражение ее лица тут же приобрело теплые нотки. Олег стоял в дверях с папкой документов в руках. Судя по напряженному выражению его лица и посердитому взгляду, он стал свидетелем последней части нашего разговора. Стало стыдно за свое поведение, но мне не оставалось ничего другого, кроме как продолжать играть равнодушие. «Я подписал документы, ты можешь ехать», проговорил Ирми, не сводя с меня напряженного взгляда. Девушка смахнула с лица прядь волос, «Я предпочту выпить кофе. Наглости ей не занимать». «Кофе можете взять на заправке на выезде. Там его очень вкусно готовят», — проговорила с улыбкой. Она посмотрела на меня так, словно я вонзила ей нож в спину. «Прости, милая, ты и сама затеяла этот разговор. К тому же, пока я здесь, тут тебе уж точно не место». Забрав документы у Барского, она прошествовала к выходу, и лишь когда хлопнула входная дверь, я выдохнула. Барский оставался неподвижным, только внимательный взгляд ни на секунду не отпускал меня, а на губах застыла довольная ухмылка, и она раздражала не меньше Ирмы. — Что? — не выдержала первой, приблизившись к столу, взяла тарелку, размышляя над тем, что же приготовить сейчас. «Ничего», — раздается смеющаяся за спиной. А потом вдруг его пальцы забирают блюда из моих рук. «Это мне?» «Нет-нет!» «Спешу забрать тарелку обратно. Я приготовлю что-нибудь другое. Я не знала про аллергию». Мне стыдно признаться в этом, и я прячу взгляд, быстренько ретируясь к мусорной корзине. Когда вся еда оказывается в ней, бросаю тарелку в раковину. Ничего страшного. К тому же Ирма в силу своих обязанностей должна это знать. Я подошла к холодильнику. Не успела я достать с полки упаковку с мясом. Олег тут же отобрал ее. Он вдруг оказался рядом, прямо у меня за спиной, настолько близко, что я чувствовала жар его тела и аромат его парфюма. Сердце в груди забилось быстрее. Он почувствовал мое замешательство. Я помогу. Раздалось его хриплое у самого уха. Наблюдая за его ловкими движениями рук и ножа, пока Олег разделывал мясо на доске, пока он разжигал плиту и наполнял сковородку растительным маслом, я словно находилась в оцепенении. В какой-то момент вдруг поняла, что Барский смотрит на меня в упор, а в светлых глазах читается вопрос. «Хм?» – стрепенулась, лихорадочно стряхивая с одежды невидимую пыль и соринки. Он улыбнулся так тепло, что защемило в груди. «Зелень, подай, пожалуйста, почти все готово!» Я чувствовала себя ужасно растерянной и смущенной. Спрятавшись с головой в холодильник, сначала дольше необходимого искала свежую петрушку с укропом, а затем так же долго и тщательно мыла ее под проточной водой. В конце концов, не выдержав, Барский забрал ее из моих рук. «Садись за стол! Я сейчас все поставлю!» Проговорил с улыбкой и посмотрел на меня так, словно я маленький несмышленный ребенок. Не найдя ничего лучшее, чем просто кивнуть в ответ, я прошла к кухонному столу. Широкоплечий повар с фартуком на груди поставил передо мной аппетитное блюдо. Устроившись рядом, он налил нам кофе. «Приятного аппетита!» Произнес так довольно, словно это не он, а я трудилась над завтраком доброй полчаса. На этот раз я собралась с мыслями. Спасибо тебе. Продолжая неспешно пережевывать еду, он поднял на меня удивленный взгляд. Я говорила с Ритой. Подруга рассказала мне про кондитерскую. Олег нахмурился. А, это не меня, Ирму нужно благодарить. Я так и застыла, не успев сделать глоток кофе. Олег усмехнулся. Она мой юрист. Храбро отбила твою кондитерскую из лап несправедливого решения. Мне снова стало стыдно. Я отвела взгляд на минуту. Первый раз вижу столь приближенного юриста. Проговорила задумчиво. От него не укрылась обида в моем голосе. Я думала, Ирма, твой личный помощник. «Она так много знает о тебе!» Олег нахмурился, селись понять ход моих мыслей, а когда понял, кивнул с замерзшей улыбкой на губах. «Она успевает все!» Ему нравилась моя злость по отношению к Эрме, а мне совершенно не хотелось выглядеть перед ним в подобном свете. Пожав плечами, постаралась придать лицо виноватое выражение. «А я даже не поблагодарила ее!» и кофе не приготовила, проговорила задумчиво. «Ты была как тигрица!» улыбнулся Олег, а я метнула в него напряженным взглядом. «Я не ревновала тебя, если ты об этом!» «Ты уверена?» вздернул бровью, а я только сейчас поняла, что из-за Ирмы позабыла о неловкости после вчерашнего разговора. Олег словно прочел мои мысли, его взгляд вдруг стал серьезным. «Прости за вчерашнее. Я не должен был». «Нет», — поспешила перебить его, — «это я виновата. Напилась, вот и понесло меня. На самом деле все это на меня не похоже». Мне было сложно подбирать слова. Казалось невероятно опасным говорить на эту скользкую тему. Я не хотела делать ему больно, ссориться и ставить в неловкое положение, но и делать вид, словно вчерашнего вечера не было» тоже невозможно. «Давай просто поедим, ладно?» Его идея оказалась своевременной и правильной. Мясо на самом деле получилось вкусным, да и детский смех за окном радовал, ровно как и шум прибоя, пробивающийся через открытые окна комнаты. На душе снова воцарилось спокойствие, но до того момента, пока не зазвонил мой телефон. Олег обернулся, я забыла гаджет у печки, и Барский оказался ближе к нему. Потянувшись, он взял его со столешницы, а когда увидел номер звонившего, нахмурился. «Если хочешь, я могу поговорить». Я поспешила забрать гаджет. Сбросив вызов, выключила в телефоне звук и убрала его в сторону. «Ничего нового он не скажет. Будет запугивать и угрожать. К тому же ему не стоит знать, что ты так сильно помогаешь мне». Взгляд Олега потяжелел. Я поспешила добавить. «Не обязательно знать до тех пор, пока мы не поймем, как действовать дальше. Я долго думала о случившемся и поняла, что должна ради детей побороться за имущество». Олег молчал. Я буквально кожей ощущала его тяжелые мысли. Кажется, сам воздух вокруг нас стал густым. «Когда мы можем вернуться в город?» Облокотившись о спинку стула, он внимательно посмотрел на меня. «Устала тут быть?» «Нет, мне нравится, но я не знаю, что делать и с чего начать». Звонок Паши заставил нервничать не только Олега, но и меня. Словно погруженная с головой в ледяной прорубь, я вдруг поняла, что все далеко не так радужно, как казалось еще с утра, и непрошенная гостья вдруг перестала казаться такой раздражающей. Я бы осталась здесь, но у меня кондитерская и развод. У детей школа. Но я боюсь Левина. Как бы ни храбрилась, я знаю, на что способна его семья, и оцениваю ситуацию рационально. Есть много странного в поведении Паши. В ту ночь он наговорил мне столько страшных вещей, Он ударил меня, и я видела то, как сильно он меня ненавидит. Но ему нужно оставить меня в семье, и он готов сделать это всеми способами. Я не понимаю причину. От этого и не по себе». Несколько секунд Барский молчал. «Дети должны учиться, а ты заниматься своей кондитерской. Левина не бойся, он не тронет больше ни тебя, ни детей». Олег был преисполнен уверенности в своих словах, а вот я сомневалась. Не думаю, что он будет смиренно ждать развода. К тому же его мать помогает Паше. До конца учебного года две недели. Пока к детям будет представлена охрана. Потом у нас есть целое лето. Можем их отправить сюда с твоей мамой, а сами навещать их по выходным. Можем придумать что-либо другое. В любом случае спешить не надо и паниковать тоже. Если честно, это было бы отличным вариантом. Но Левин, как ты понимаешь, не будет сидеть сложа руки. Будет, потому что ему не до тебя, Марго. Ему грозит срок, и все свои силы эта семья станет бросать на попытки отмазать Пашу от тюрьмы. Ему будет грозить срок? Я посмотрела на него внимательно. Барский оставался совершенно расслабленным и серьезным. И я только сейчас осознала всю сложность положения. Олег не только протянул мне руку помощи, он еще и вступил в войну с Левиным. В войну на уничтожение. А если и ставки будут так высоки, грядут сложные времена и достанется абсолютно всем. «Олег, он сволочь!» и должен получить наказание, но я не хочу, чтобы ты настолько испортил ему жизнь. Я хочу просто уйти и, разделив имущество, жить мирно». Его раздраженная усмешка сбила смысли. Я замерла. В глазах Олега не осталось и капли дружелюбия и смеха. Он выглядел так, словно сейчас перед ним стоял враг. «Ты снова за свое, да?» оправдываешь этого ублюдка, жалеешь его? Что в нем такого, что ты всю жизнь кладешь к его ногам, Марго? Скажи, неужели ты никогда не замечала за ним той злобы и зависти, той мелочности и жестокости, что он все это время раздаривал окружающим людям? Прости, но я не поверю в твою глупость. Ты умная баба, но предпочитаешь разменивать себя на подобное отрепье. Я не понимала его внезапной злости. К тому же, меня задели его слова. «Левин дерьмо. Я слабохарактерная дура, живущая с ним. Один ты у нас благородный и правильный. Решил восстановить справедливость? Ты сам с ним дружил много лет и знал, что он дерьмо. Что ж ты раньше ничего не делал?» «Не делал, потому что были свои причины». «А сейчас делаю и готов положить все на карту, лишь бы прикрыть тебя, как ты не понимаешь, Марго!» «Он отец моих детей, Олег! Посадить его в тюрьму, испортить им жизнь! Думаешь, их в будущем возьмут на хорошую работу с сидевшим отцом? Думаешь, их обойдет стороной эта история? Я делаю так, как будет лучше им!» «А мать заключенная...» — прокричал внезапно Барский. — Так им будет лучше, если их мать сядет лет так на пять. Воцарившаяся между нами тишина была оглушительно громкой. — Что ты сказал? — проговорила сдавленно, где-то в глубине души, уже понимая, что это не пустые слова.